Происхождение и значение Сената Происхождение, точнее, такое превращение Сената тесно связано с губернской реформой 1708 года. Эта реформа опустошила или расстроила центральное приказное управление. Одни приказы, как сибирский и казанский, она упразднила, переместив их ведомства в соответственные губернии, другие превратила из общегосударственных в учреждения московской губернии. К числу последних принадлежала и московская ратуша, ставшая теперь просто московской городской управой. Создавалось редкое по конструкции государство, состоявшее из восьми обширных сатрапий, ничем не объединявшихся в столице, да и самой столице, не существовало. Москва переставала быть ею, а Петербург еще не успел стать ею. Объединял области центр не географический, а личный и передвижной, блуждавший по радиусам и перифериям сам государь. Консилие министров собиралось случайно и в случайном составе, несмотря на предписания, точно регулировавшие ее дело По списку 1705 года значилось 38 думных людей – бояр, окольничьих и думных дворян. А в начале 1706 года, когда Карл XII неожиданным движением из Польши отрезал сообщение у русского корпуса под Гродной, когда нужно было обсудить и принять решительные меры, при царе в Москве случились только два министра думных человека, остальные были на службах в служебном разгоне. Из приказов в Москве оставались только требующие и расходующие, как военный, артиллерийский, адмиралтейский, посольский. В столице сосредоточивалось финансовое потребление, а добывала губернская администрация, но в Москве не оставалось учреждения для высшего распоряжения финансовым добыванием и для верховного надзора за финансовыми потребителями, то есть не было правительства. Среди своих военно-стратегических и дипломатических операций Петр как будто не замечал, что учреждая 8 губерний, он создавал 8 рекрутских и финансовых контор для комплектования и содержания полков в борьбе с опасным врагом, но оставлял государство без центрального внутреннего управления, а себя без прямых ближайших истолкователей и проводников своей державной воли.